Натанель расслабленно откинулся в кресле и лишь после этого соизволил взглянуть на сидевшего в углу Маркина. Два часа назад меня угощали шато де флери и экзотическими блюдами французской кухни, торжественно сообщил он. "А ну и что? Когда вот смотрю на тебя и думаю, почему ты ездишь на старой Subaru, а не на новом Volvo?" Как, например, вчерашний мой гостеприимный хозяин, господин Арье Фельдман, замечательная личность, самолюбестность. Да, и я не нахожу ответа на этот естественный вопрос. Разве что принять объяснение насчёт переселения душ? То есть в прежней жизни ты, например, был крутым мафиозом, а ныне искупаешь грехи тем, что против этих самых мафиозов борешься? И поскольку в прошлой жизни ты уже ездил на Volvo, то в нынешней тебе причитается максимум Subaru. Интересно, интересно, и хитно заметил Маркин. А кем же в прошлой жизни был ты? Судя по тому, что у тебя нет даже такой машины, как у меня, а обитаешь ты вместе с мамой в Амидаровской квартире в тридцатилетнем возрасте. То я, скорее всего, был повелителем огромного царства. подхватил Разовский обширной империей, купался в золоте и проявлял деспотические черты порочной натуры, ежеутренними казнями приближённых. Маркин фыркнул. "А лучше расскажи, что тебе удалось узнать от Фельдмана?" спросил он. "Или он тебя настолько очаровал, что ты ни о чём его не спрашивал, кроме как о французском вине?" Спрашивал, спрашивал. Он действительно накормил меня отменным обедом. Не таким, конечно, как им меня кормит мама, но для ресторана вполне на уровне. Насчёт пелен Разёвский похлопал себя по карманам. Чёрт, опять сигареты кончились. Ты бы носил запас для начальников. Ага, есть. Он выцарапал из раздавленной пачки мятую сигарету. Есть. Да, так вот, насчёт Даниэля Цэдика, старого своего друга. Наш уважаемый господин Фельдман изволил сообщить следующее. Пелев впервые арестовали 18 лет назад случайно. Он оказался, как говорится, не в то время, не в том месте, за шёлк и цикуброму, державшему в те времена подпольное казино в Яффе, попытаться счастья. Кстати, это произошло сразу после аферы с мигглей кесов. Я тебе о ней рассказывал. Маркин кивнул. "Но ну вот, продолжил Натаниэль, Даниэль Седок был задержан вместе с прочими посетителями и подвергнут досмотру. У него в карманах было обнаружено талик белого вещества, оказавшегося наркотиком, причём в количестве, могущим считаться торговым". за что Пеле и огреб свой первый срок. Тот случай оказался для его дальнейшей карьеры роковым. Он почему-то счел свой арест грубой провокацией, подстроенной его другом-подельником Фельдманом. Видишь ли, сразу же после ареста исчезла подставная брокерская контора, куда наши мошенники сбросили деньги, полученные в кредит у Мигдалейкесов и превращенные все тем же несчастным банком, вот ступней для этих наглецов. Удивительное совпадение, верно? Из рассказа Фельдмана выходе так, что Пеле об этом узнал уже находясь за решёткой, и для Даниэля Цэдыка известие об этом странном исчезновении оказалось советским подтверждением возникшего подозрения. Пеле, видишь ли, вбил себе в голову, что его друг и подельник Арье Фельдман подстроил арест Затем ликвидировал контору, предварительно скачав с ее счета долю Цедыка. Розовский на минуту замолчал, потом пояснил. «Свои двести тысяч зеленых Арье снял заранее». «Очень предусмотрительно», — ехидно заметил Маркин. «У твоего Фельдмана способностей к ясновидению до этого не замечалось?» «Он такой же мой, как и твой», — сказал Натаниэль. На счёт ясновидения сказать не могу, но то, что у Арье интуиция прямо, скажем, звериная, а в этом готов погляссать. Так, на чём мы остановились? Дав на подозрение, закравшимся в невинную душу страдальца Пеле, Арье клянётся, что не имел никакого отношения ни к аресту своего друга, ни к ликвидации конторы. Самом тогда же поинтересовался у Даниэля А куда это запропастился Дов, третий дружок, чем привёл Пеле в настоящее исступление? Почему-то тот доверял неизвестному нам Дову больше, чем другу детства Арье Фельдману. И вопрос, как полагает Арье, вполне законный, окончательно укрепил его почему-то в подозрениях. Словом, в полном разрыве бывших соучастников Фельман винит себя. Надо же было задавать такие вопросы на единственном свидании в Абу-Кабире. Нервный от пребывания за решёткой Пеле немедленно заподозрил друга своего безоблачного детства в предательстве. Да уж, Маркины хмыкнул. По-моему, Цедек совсем не нервный, наоборот, нервный бы пришиб этого Фельдмана на месте. Ах, да, Пеле же у нас слабосильный. Но табуреткой бы по голове дал. Вот-вот. Ладно, дело прошлое. Может, народ тогда был поделикатнее. Ещё раз повторяю. Фельдман клянётся, что не имеет отношения к аресту Пеле и тем более к наркотикам, обнаруженным в кармане Цэдика. В то же время из его слов выходит, что Пеле начал баловаться дорью только после освобождения. Значит, кто-то подбросил ему этот порошочек. Арьена намекает, что это дело рук полицейских, его право. Но я бы скорее заподозрил кого-то из друзей. И поскольку Арье отрицает своё участие, а я ему верю, остаётся один некий Дов, участвовавший в операции по изъятию денег у излишне щепетильных владельцев мигдалей кассов. Но о нём Фелман не знает ничего. Маркинса Домшиба похтел трубкой А что, фирма? спросил он. 200.000 нашлись? Представь себе, нет, ответил Натаниэль, выйдя из тюрьмы. Да не цедык, мало походил на графа Монте-Кристо, скорее на простака, ободранного как липку. Вообще-то, задумчиво произнёс Разомский, мелькнула в рассказе Фельдмана любопытная деталь. насчёт какой-то романтической истории с Эдыком, то ли его невеста не дождалась из тюрьмы, то ли не захотела иметь ничего общего с уголовником. В общем, по утверждению Арье, этот разрыв с женщиной и был истинной причиной, из-за которого Пеле быстро покатился по наклонной плоскости. Маркин сказал: "Предположим, стряслось что-то между Пеле и Довом или или и тем же Фельдманом. Предположим, была у него любовная трагедия и всё такое. Я готов предположить даже, что это как-то повлияло на его дальнейшую судьбу. Ну и что? Дальше-то что? Причём тут история двадцатилетней давности? Восемнадцатилетний, поправил Натаниэль. Восемнадцатилетний. Причём тут давняя история и два убийства? робина и самого Пеле. "Я просто пытаюсь определить, что же мы знаем о Даниэле Цедике, нашем объекте", пояснил Разовский. "После первой отсидки жизнь Пеле превращается в нудную и малоинтересную цепочку мелких правонарушений, однообразной, временами почти нищей жизни. Иногда эта цепочка прерывается арестами небольшими сроками. И за 18 лет существует только два по-настоящему нетривиальных события. Натаниэль соизволил наконец взглянуть на внимательно слушавшего помощника, а вернее, два узла событий. Первый история аферы с Мигдалей Кесов и обстоятельства первого его ареста, и второй убийство Раби Элиэзера, обвинение в этом убийстве Пелеф Ибо собственная страшная смерть. клубок страстей, верно? И тогда 18 лет назад тоже клубок страстей. А это значит, что у меня есть, по крайней мере, психологическое основание для попытки рассмотреть эти два явления внимательнее, на предмет выявления между ними какой-то связи. Так, ну а у тебя что-нибудь прояснилось? спросил он. Прояснилось? ответил Маркин. Кое что. Пока ты шляешься по кабакам, я занимаюсь черновой работой. И это справедливо, заметил Натаниэль. Всё-таки начальник я, а не ты. Так что валяй, докладывай, чем твоя черновая работа завершилась. Ну, во-первых, вот копия протокола дорожной полиции от 14 мая прошлого года, начал Маркин. На углу Летани и Симтад Алемон совершённа ест на господина Йойля Хаскина. От полученных в результате этого травм, господин Хаскин скончался по дороге в больницу. Сразу после наезда он ненадолго пришёл в себя и сообщил, как тут сказано, марку и цвет машины, совершившей наезд. По его словам, он был сбит машиной марки Skoda Felicia. После происшествия автомобиль с места наезда скрылся. Был объявлен розыск, но машину найти не удалось. Согласно медицинской экспертизе, характер травм Аразовский жестом прервал Маркинов. Детали я потом посмотрю. Так что же это был именно наезд, случайное происшествие? Смотря, что считать случайностью, ответил Маркин. «Вообще-то господин Йоэль Хаскин был в это время весьма нетрезв. Можно сказать, пьян в стельку. Так что не исключено, что не машина на него наехала, а он залез под машину, аккурат под колеса. Тем не менее, водитель вскрылся», — сказал Розовский. «Может быть, просто испугался, бывает. А может быть, по какой-то другой причине, о которой мы можем только догадываться». Шкода Фелиция, повторил он, и почему-то не нашли. Интересно. Что ещё? Это копия полицейского протокола и копия отчёта, направленного в страховую компанию для выплаты страховки в даве по этому делу всё. Маркин перебросил скреплённые листы на стол, достал из кармана куртки блокнот. Теперь насчёт времени провождения пели авто тот вечер. Я всё-таки разыскал свидетеля, утверждающего, что Даниэль Цэдк вечером 23 февраля сего года между 9 и 11 часами вечера находился на достаточно большом расстоянии от синагоги Орхумаш, город объявил Маркин. Свидетель, он заглянул в записям, а некто Бени Авраам, хозяйка кафе Парадис на улице Бенцеона Это примерно в трех кварталах от синагоги и на таком же расстоянии от дома Цедека. Но Тониэль знал эту стекляшку-аквариум с помпезным названием, весьма характерным почему-то именно для окраинных районов, где над крохотной лавкой с сомнительным ассортиментом могла красоваться огромная вывеска «Парижские деликатесы», а ресторан «Нью-Йорк» размерами соперничал с собачьей будкой. По моему, внезапная смерть Пилен освежающе подействовала на память некоторых обитателей Кфар-Барух, добавил Маркин. Не только Авраами, но и ещё парочка совсегдатаев в Парадизе вспомнила, что да, Даниэль Цедек, которого они хорошо и давно знают, действительно был в кафе именно в тот вечер, именно в то время. Тот Маркин вновь не смог удержать самодовольной улыбки. И самое интересное в этой истории, знаешь что? По твоей расплывшейся физиономии догадываюсь, буркнул Разовский. Он был в кафе с дамой. Правда, даму они опознать затруднились. Да? Да, согласился Саша. Всё торжество не могла уменьшить лишь миршечлизмерная догадливость шефа. И это подтверждает мою правоту. Тут замешана женщина, её следует разыскать. или не следует, возразил Натаниэль, поскольку от доказательства алиби ни для него, ни для нас уже ничего не меняет. К сожалению, он не согласен, заявил Маркин. Конечно, Пеле, уже не поможешь, но эта женщина может знать что-то важное, разве не так? Всё возможно, ответил Натаниэль. Всё возможно. Но ты, по-моему, сам не замечаешь в своих рассуждениях логического противоречия. Ты же исходишь из того, что Пилетий мнил по причине рыцарского характера, и в то же время не исключаешь, что женщина может располагать какой-то информацией нас интересующей. Хотя совпадения бывают, что там говорить. Вполне допускаю, что дама Даниэля Цедика действительно что-то такое знала относительно убийства Равина. И по тому Пеле не хотел называть её имени в полиции. В любом случае её найти стоит, резюмировал Маркин, что и требовалось доказать. А вот и займись этим, тут же распорядился Разовский. Инициатива наказуема. Предлагаешь исполняй. Описание внешности у тебя есть? Примерный возраст? Возраст до 40. тут же сообщил Маркин. Внешность. Ну, ничего особенного свидетели не показывают, разве что и хозяин кафе, который их обслуживал, и парень по имени Джордж, сидевший за соседним столиком, отмечают, что женщина чувствовала себя явно не в своей тарелке. Все время оглядывалась по сторонам, волновалась. Несколько раз порывалась уйти, но Цедек ее удерживал. при этом они не ссорились Маркин спрятал блокнот Тут Аврами высказал любопытное предположение Он говорит, дама, возможно, пришла на свидание с дяней Цедыком, не зная, с кем именно ей предстоит встретиться. Вот как в глазах Натаниэля вспыхнул живейший интерес. Очень интересно. И в полном соответствии с твоей версией о романтической связи А выходит, они впервые встретились как раз в тот самый вечер. Маркин растерялся. Чёрт, это соображение не приходило ему в голову. А ведь верно. Авраам говорит, когда она пришла в кафе, Даня уже сидел за столиком, увидел её, подошёл, а дама этой два не пустилась со всех ног, будто даже испугалась. Но, правда, он её удержал, что-то сказал, и она осталась. Саша сказал Натанель: "А тебе не кажется, что неизвестная женщина запросто может оказаться той самой невестой Цыдыка, бросившей его 18 лет назад, когда Пелев впервые угодил за решётку? Я тебе рассказывал об этой истории полчаса назад".